Глава 17 Молодой агент по недвижимости едва смог поверить собственному счастью. «Просто невероятно», — думал он. Еще минуту назад он сидел в своем офисе, бил баклуши и мрачно размышлял о своем будущем. И тут, с улицы, заходит этот круглорицый парень и говорит, что хотел бы арендовать помещение, которое в реестрах фирмы числится с чуть ли не самыми бесперспективными. Невероятно. Конечно же, нежилые корпуса на Алаундисроуд на самом деле были в полном порядке. Просто-напросто это был случай, когда разработчик просчитался со сроками. Они были закончены в 1988 году. Десять штук в один ряд. Прекрасный объект для сдачи в аренду. По крайней мере, теоретически. Удобный выезд на шоссе М4 у развязки номер 16. Хорошие универсальные здания, где все предусмотрено. Проблема заключалась в спаде экономики. Только четыре из них были арендованы до того, как наступили тяжелые времена. Ну а потом, как считал агент, сдать их было уже нельзя ни за какие посулы. Хозяин просто не желал посмотреть в лицо действительности. Он отказался снизить арендную плату, несмотря на все советы, которые ему давали. Все могло бы пойти по-другому, не возьмя в банке кредит под залог за постройки. Отспорив высокую арендную плату, ему удалось договориться с банковским менеджером о величине капитальных затрат на проект. Таким образом, он избежал закрытия своей фирмы за неуплату долгов. Поначалу все шло нормально. Получая арендную плату за четыре сданных блока, застройщик смог соблюсти собственные финансовые интересы, и ему удалось договориться о переносе сроков основных выплат. Неприятности начались однажды когда один из съемщиков решил отказаться от здания. Вот когда, по мнению агента, хозяин повел себя действительно по-дурацки. У съемщика оставалось еще девять месяцев до истечения договора, но он попросил об освобождении от выплат. Застройщик запаниковал по поводу своих платежей банку и занял жесткую позицию по отношению к связанному контрактам съемщику, который был вынужден заплатить за аренду, и в результате обанкротился. Агент по недвижимости умолял хозяина снизить арендную плату или договориться о компенсации, но тот и слышать об этом не хотел. Результат можно было предвидеть, не обращаясь к гадалке. Съемщик был самым слабым из четверых, разорившись, Он остался должен застройщику еще за четыре месяца. Остальные съемщики тут же просекли конъюнктуру, и когда подошли сроки перезаключать договоры, не стали их возобновлять и были таковы. Теперь все десять зданий пустовали. Лаундис-Роуд обезлюдило. Ну и, конечно же, появился новый владелец. Придурковатый застройщик и его в равной степени придурковатый банк исчезли из виду. Новый владелец подобрал здание за смехотворную сумму и нанял то же самое агентство по недвижимости, потому как оно хорошо знало эти строения. Новый хозяин оказался гораздо более сообразительным, но теперь сложность заключалась в том, что место стало пользоваться плохой репутацией. Естественно, что любой потенциальный арендатор вправе полюбопытствовать, а почему это все тут пустует? Ведь никто не любит быть первым, не так ли? Да и кто же в эти дни в разгар экономического спада будет снимать промышленные здания? Никто. Интерес вообще не проявлялся. Строения упорно продолжали пустовать. Так было до недавнего времени. Лишь пару дней назад объявился этот круглорицый парень, сообщил, что ему понравились помещения, и спросил, нельзя ли арендовать. Подождите, ни одно, не два, а целых три из них. Вот так вот. Лиха беда начала. Он даже не заикнулся о величине арендной платы. Ну что ж, ладно, 6 фунтов за квадратный фут... Это более приемлемо, чем десятка, которую драл прежний хозяин. Да и учитывая низкую цену, уплаченную за здание, теперь, когда сданы три из них, новый владелец легко окупит затраты. А еще это может вызвать интересы у других. Иметь дело с круглолицым мистером Брайсом было просто приятно. Ознакомившись с условиями сдачи и найма, Он согласился со всеми пунктами договора. У него уже были готовы все необходимые поручительства от банка, которые при проверке оказались ну очень хорошими. Вдвоем они поехали на машине мистера Брайса осмотреть помещение и, ударив по рукам, вернулись обратно. «Приятная тачка у мистера Брайс. Очень приятная. БМВ». 325А. Кожаное спортивное сиденье, компакт-диск, аудиосистема. Летает, как ракет. У мистера Брайса никаких проблем с денежками. Тут уж все ясно. Как бы то ни было, а шляпе. Найм оформлен за рекордные два дня, а банковский чек погашен да и уплачено за 6 месяцев вперед вместо обычного квартала. Да уж, подумал агент по недвижимости, помахав на прощание мистеру Брайсу, в офисе сегодня предстоит поголовная пьянка. БМВ отъехал от конторы агента и направился из Суиндена в сторону развязки номер 16 и по шоссе М4 обратно в Лондон. Джонни Берн открыл рот и извлек из-за щек розовые резиновые подушечки. Затем он сложил их в целлофановый пакет и сунул его в бардачок рядом с пузырьком с пластиковой кожей. Он подумал, что с подушечками похож на пациента после болезненной процедуры у донтиста. Они раздували его щеки, Но для всех, кто не знал, как он выглядит в нормальном состоянии, его лицо было просто более округлым. Затемненные контактные линзы не беспокоили глаза в той степени, как он опасался. Теперь он уже к ним привык. Не забыть бы их снять и расчесать волосы на привычный манер без пробора. Он потер кончики пальцев о ремни безопасности, И с них стала слезать пленка из пластиковой кожи. Три промышленных здания подходили как нельзя лучше. Ни одного съемщика в остальных семи и расположены в конце тупика. Удобный выезд на М4, как раз необходимых размеров, и вряд ли кто их здесь побеспокоит». Для Берна неделя выдалась очень напряженной. Поездка в Лихтенштейн, создание там холдинговой компании и перевод на ее имя миллионов фунтов стерлингов с анонимного номерного счета в новый банк. Затем возвращение в Англию и создание еще трех компаний, зарегистрированных в Великобритании. По оптовой торговле пищевыми продуктами транспортно-экспедиционной и просто торговой фирмы. Три разных юридически-посреднических конторы оформили бумаги и зарегистрировали их в налоговом управлении, а три типографии отпечатали фирменные бланки и другую документацию. Затем последовали дальнейшие переводы денег – На этот раз со счета холдинговой компании в Лихтенштейне на вновь открытые счета в трех британских банках. Скоро между компаниями последует серия взаимных денежных операций, которая убедит банки, что те успешно торгуют между собой. Банковские менеджеры не увидят адреса двух остальных компаний, с которыми ведет дело одна из трех и останутся в неведении, что на самом деле фирмы расположены в соседних друг с другом комнатах. Постепенно счет холдинговой компании в Лихтенштейне истощится. Конечно, ни одна из денежных операций не выдержала бы серьезной аудиторской проверки, но они и не должны были ей подвергаться. И мсье Брайс, и мсье Хатчер — и остальные директора исчезли бы прежде, чем дошло бы до этого. Ну, а пока Джонни не следует забывать о прическе, контактных линзах, пластиковой кожи и этих чертовых подушечках за щеками. Если бы Джулиет увидела его в подобном виде, о последствиях было непереносимо даже думать. При мысли о девушке он улыбнулся и обнаружил, что вдавил в пол педаль акселератора. — Спокойней, Джонни! — скомандовал он себе, отпуская педаль. — Не гони! Я понимаю, что ты ждешь, не дождешься встреч, но от того, что тебя штрафанут за превышение скорости, скорее ты ее не увидишь.